Глава шестнадцатая. За семь. Стою у него на пути. Мне надо разузнать подробности о дальнейшем пути и что здесь знают про разные препятствия. Пожимает плечами колдун. Ночью? Не могу понять, скоро ведь закат. Ночью? Ну, такие разговоры ночью и делаются... Поправляет свой плащ, аккуратно пристегивает пряжку, меч бережно перепаковывает в тряпку и прячет в длинный мешок, где уже лежит лютня. С собой утаскивает ценное, все прочие вещи оставляет на поляне. Днем. Настаиваю. Днем я могу не встретить кого надо. В голосе Армази проскальзывает раздражение. Слушай, на ну чего ты пристал? Мне нужно понимание, что ждет дальше. И надо отвлечься, посидеть за нормальным столом, людей увидеть. Звездный пастух уже почти перевел свое стадо с одного места на другое. А я с драконом общаюсь только. И еще с парочкой идиотов поговорил, которые думали этого дракона победить. Я искренне оскорблена. То есть ему мало моего общества. А ведь он производил впечатление мизантропа. И да, мы больше половины месяца с ним вместе. Я уже уяснила, что Луну здесь звездным пастухом называют. Но это не повод оставлять меня ночью. Одну в лесу. К тому же, что-то подсказывает мне, что не только он общаться будет и видеть людей. Я не думала об этом прежде, но... Колдун-мужик. У него, наверное, потребности есть. И эти потребности со мной не удовлетворишь. Черт! Лучше бы и продолжала не думать. Потому что внутри вскипает что-то, чему нет объяснения. «Я же не ревную противного колдуна?» «Нет, конечно. Он мне никто. Средство для достижения целей. Пусть идет и делает все, что хочет. Вот вообще все. И поет там, кому хочет. Своим шершавым голосом хоть все песни перепоет. Меня ведь ни разу больше не удостоил этой «чести» после того вечера. И не надо». «Иди, развлекайся. Можешь даже подробностями потом поделиться, как с друганом». Топаю на другой конец поляны и демонстративно поворачиваюсь к нему задом. «В смысле, ты еще и обиделся?» — удивляется колдун. «То, что мы заняты одним делом, не значит, что я твоя собственность». «Ой, да иди ты уже». «К тому же я для нас обоих стараюсь. Карты, что у меня с собой неточные. Чем лучше я разберусь, что за местность дальше, тем лучше». «Угу, конечно, конечно. Утром вернусь. Да плевать, когда ты там вернешься, Марик. Он хочет что-то еще сказать, но не говорит. Действительно уходит, оставляя позади совершенно несчастного дракона. Мне странно, гадко и как-то неправильно. И я себя не понимаю. Нет, ну, я понимаю свои страхи. Привыкла уже, что этот рядом. И даже стала на него полагаться, что ли». Хотя ведь до его появления вполне прекрасно сама справлялась и не подумывала о каких-то отношениях с человеками. Это так всегда на женщину присутствие мужика действует. Я попыталась вспомнить, как у меня было с предыдущими моими мужиками, но потом пришла к выводу, что сравнивать бесполезно. Во-первых, с колдуном у нас не отношения, а так, одно дело. Пусть идет и делает его хорошо. Карта и правда паршивая у нас, а лететь дальше надо, и желательно понимать, куда лететь. Во-вторых, не вспоминается и не сравнивается. Моя жизнь на земле как поблекла, дымкой подернулась, как сон. Не вот это вот странное — колдуны, магия, драконы, средневековье и принцы, сон, а та моя жизнь, где я веселая девушка, самостоятельно зарабатывающая себе на жизнь. Интересно, насколько это нормально? Или, может, это как раз и нормально? Воспринимать единственно возможной реальность, которая у меня здесь и сейчас, а не рефлексировать о прошлой. Я не сильна в психологии, но решаю, что думать о себе как о сумасшедшей — плохая идея. И вообще лучше поспать. Утро вечера мудренее. Укладываюсь. Ну, не сразу, конечно. Сначала валю несколько деревьев по периметру полянки, чтобы было ощущение защищенности. Костерок устраиваю повыше и посильней, Огня у меня после вчерашней рыбалки На широкой полноводной реке много Заставляю себя не думать, чем там колдун занят Сержусь на себя, потому что думаю И все-таки засыпаю По гладкой литой коже Натянутой на бугрящиеся мышцы Стекают струйки крови На спине многочисленные раны от кнута Вся спина покрыта пересекающимися, глубокими бороздами. Голова со спутанными темными волосами бессильно опущена вниз. Но мужчина все еще в сознании. И из-за крепко стиснутых зубов не врывается из стона. Я резко открываю глаза и также резко вскакиваю. Осматриваюсь, подрагиваю от увиденного. «Какой странный сон! Мне опять колдун приснился!» Это он был в крови весь? Лучше бы в эротическом варианте, блин. А то этот кошмарный мне не понравился совсем. До костей драконь их пробрала. Это что, мое бессознательное желание наказать его за уход и измены? Тьфу, марика, договоришься. Какие измены? Ты дракон, он мужик. Уже на этом можно поставить точку. А если тебе мало, Армазин никаких обещаний не давал быть верным. Так что имеет полное право но я понимаю, что солнце уже довольно высоко. Колдун не вернулся, хотя обещал утром, а сон оставляет ощутимый осадок. Могу я предсказывать что-то? Или видеть что-то, ну, что не должна видеть, потому что я вот тут, в лесу, а он где-то там, внутри городских стен? Или чувствовать? Типа что, моему колдуну хреново? Или это моя общая тревожность? Он, может быть, там просто дрыхнет в объятиях какой-нибудь красотки? Нет. Пусть будет лучше страхолюдины, продажной, которая за деньги перед любым и юбки задерет и Ух, так тоже не нравится думать. Я пытаюсь отвлечься на голосовые упражнения, на тренировку точности метания хвоста к разным кустам, но с каждой минутой чувствую себя все хуже, примерно как чудище, к которому не вернулась купеческая дочь. Хочется лечь на пригорок, обнять цветочек маленький и начать помирать слегка чтобы прибежал запыхавшийся колдун, бросился ко мне и как давай в любви признаваться. И от этих мыслей я делаюсь еще более мрачной. Да просто потому, что они кажутся мне не слишком адекватными. То есть я, вот как Марика, я могла так сильно влюбиться, чтобы крыша поехала. И сама себе отвечаю. Может, чувства какие и проскальзывают, но они явно помножены на драконьи ощущения» у которого будто забрали что-то ценное. А это, прямо скажу, двойной удар. В какой-то момент я просто перестаю сопротивляться желанию взлететь и добраться до города, в который Армази ушел. Увидят, не увидят, испугаются, не испугаются, уже не важно. Чувство тревоги нарастает. И не усмиряют его ни картинки милейших домиков и возделанных огородов полей по сторонам, ни ленточка серебристой реки, «Вчера мы ту же реку видели, только она была шире и мощнее, а здесь сужалась и вела к речной пристани. Белокаменные палаты тоже оставляют равнодушными, потому что мое чутье вдруг сообщает мне, что пахнет жареным, едва ли не в прямом смысле. И когда я на подлете вижу площадь, а на площади помост и толпу, а на помосте несколько фигурок, и одна из них явно знакомая», и с этой фигуркой творят что-то нехорошее, я перестаю контролировать драконьи инстинкты вообще. Я бы не сказала, что не делаю это осознанно. В общем, видели последнюю серию «Игр престолов»? Вот я видела, и жители Надара сейчас увидят».